Дарлинг долго шла по разветвленной сети тоннелей. Звуки боя, доносившиеся с поверхности, постепенно истончились и стихли. Мьюфон по-прежнему молчал. Она перевела устройство связи в режим автоматического поиска, а сама сосредоточила внимание на схеме подземных коммуникаций. Большинство тоннелей уводило вглубь. Некоторые ей удалось мысленно сопоставить с местоположением городищ Скоргов. Но наиболее запутанная сеть коммуникаций, похожая на замысловато смятый ком проволоки, располагалась под фундаментами энергоблоков атомной станции. Учитывая, что тамбур на неопределенное время блокирован схваткой механических существ, логично было предположить, что Саид с Апостолом не станут сидеть на одном месте, а попытаются исследовать тоннели. С этой мыслью Дарлинг свернула на очередной развилке – решив двигаться к основному перекрестку подземных коммуникаций. Если нет отыщу адептов, то хотя бы взгляну, что там. Первые тревожные признаки начали попадаться примерно в полукилометре от условных границ территории Тамбура. Стены коридора, сплетенного из автонов, хранили следы недавнего боя. На развилке ей попались обгоревшие, потерявшие форму детали эндоостовы нескольких необычных сталтехов, точно таких же, что бились на поверхности с полчищами механоидов. Так вышло, что исследуя бункеры Академзоны, титановая лоза оказалась отрезанной от средств связи с Орденом и вовремя не получила информацию относительно важных событий, происходящих в пустоши. «Теперь придется разбираться в ситуации самой», подумала Дарлинг, ведя запись на имплантированный чип памяти, если, конечно, не отыщу апостола саида Они наверняка знают больше. Тоннель постепенно начал подниматься к поверхности. Затем в него влилось несколько боковых ответвлений. Теперь следы боя между механоидами и сталтехами попадались все чаще. По расположению фрагментов механических тел, характеру и направленности повреждений на стенах подземелий, титановая лоза предположила, что сталтехи проникли в тоннели извне и двигались уничтожая заслоны механоидов, прорываясь приблизительно в том же направлении, что и она. схемы подземных коммуникаций, отслеженная сканерами ее имплантов, становились все сложнее, запутаннее. «Что не характерно для построек техноса», – подумала Дарлинг. «Непонятно, для чего же машинам тратить ресурсы на создание петляющих, скручивающихся в спираль, обрывающихся тупиками коридоров». Зачем создавать лабиринт? Как защиту некоего важного объекта от обнаружения сканерами и проникновения на него посторонних? Возможно. Самоорганизованный технос пустоши – полная загадка. Изучить новые виды скоргов, выстраивающих городище, ведущих войну друг с другом, уничтожающих примитивов и сталкеров, не делая различия между людьми и своими братьями, находящимися на нищих ступенях технической эволюции, пока не удавалось. Изменения, коснувшиеся пустоши, происходили стремительно. За несколько месяцев отчужденное пространство стало совершенно неузнаваемым. Большинство сталкеров бежало отсюда в иные, более спокойные регионы Пятизонья. А те, кто остался, были вынуждены отсиживаться в убежищах, едва ли не на осадном положении. Городища продолжали расти. Сеть построек техноса возникала повсюду. Скорги с невероятной быстротой возводили все новые и новые опорные пункты, прокладывали коммуникации неясного предназначения. При этом они враждовали друг с другом, словно каждое городище являлось центром обособленного анклава эволюционировавших механизмов. Дарлинг остановилась. Пол тоннеля внезапно передал ощутимую вибрацию, и вдруг в подземельях стало чуть светлее. Она насторожилась, а в тоны, скрепляющие стены подземных коммуникаций, внезапно начали светиться, источая зловещее, не предрекающее ничего хорошего зеленоватое мерцание. По серебристой поверхности металлорастений пробежали микроскопические искажения, словно переплетенные между собой ветви на доли секунды стали проводником той самой неуловимой приборами энергии узла что сопровождало каждую пульсацию, неся тотальное разрушение. Титановая лоза с трудом сохраняла самообладание. В аномальных пространствах существовало немного явлений, способных по-настоящему испугать Дарлинг, но видя как под ногами прочное плетение металлических ветвей вдруг начинает течь за витками искажений, она ощутила острое, граничащее с приступом неконтролируемого ужаса беспокойства. Через пару мгновений все стабилизировалось. Тоннели вновь погрузились в плотный мрак, но тревога осталась. Дарлинг как будто побывала внутри проводника, по которому из глубины земных недр кто-то подал питание к неизвестному устройству, осуществив тестовое включение. Аналогия показалась ей столь явной, что, взглянув на замысловатую схему коммуникаций, Дарлинг восприняла окружающее совершенно иначе. Если минуту назад ее сбивала с толку загадка предназначения тоннелей, то теперь мысль о некоем лабиринте исчезла. Сложный узел более не выглядел сомнительной уловкой. Цветы с спиралями энерговоды являлись лишь небольшим фрагментом не имеющего аналогов многокилометрового изделия Техноса. Генератор аномальной энергии? Дарлинг уже не сомневалась. Она находится внутри исполинского устройства. Что с ней станет, если оно внезапно заработает? Включится на полную мощность. Здравый смысл подсказывал, нужно убираться отсюда, вот только как и куда. Возвращаться уже пройденным путем – долго. Если исполинский генератор в данный момент подготавливается к запуску, то ее задача – найти наикратчайший путь к поверхности. Нужно избегать свитых в плотной спирали тоннелей – выбирать только прямые, ведущие вверх отрезки коммуникаций. Сориентировавшись по показаниям сканеров, она быстро добралась до ближайшей пещеры, напоминавшей сложную многоуровневую развязку магистралей. Здесь также были заметны следы боя, но Дарлинг уже не обращала внимания на изуродованные обломки механоидов и сталтехов. Лишь один из десятка тоннелей вел вверх, и титановая лоза не теряя ни секунды, направилась к нему. Единственного неповрежденного механоида она встретила, когда коридор постепенно начал расширяться, принимая все более заметный положительный уклон. Механическая тварь притаилась под самым сводом, крепко вцепившись манипуляторами в ветви автонов. Импланты титановой лозы работали на пределе возможного, и она заметила опасность раньше, чем похожий на насекомое техномонстр – успел отреагировать на ее появление. Машинальная реакция, выработанная множеством рискованных вылазок в самые гиблые и опасные регионы Пятизонья удержала Дарлинг от применения оружия. Исчадия Техноса, несомненно, опасны, но против них успешно работают многие приемы, неэффективные при столкновениях с людьми. Убедившись, что сканеры механоида ее не засекли, Дарлинг задействовала особую группу имплантов формируя искажение реальности. Через некоторое время, стабилизировав защиту, она осторожно шагнулась вперед. Механоид не шевельнулся. В его восприятии Дарлинг являлась всего лишь дуновением теплого воздуха, незначительной термальной аномалией, каких полно среди тоннелей, протянувшихся от источников подземного тепла до самой поверхности. Разминувшись со смертельной опасностью, титановая лоза, не снимая защиты, ускорила шаг. Ей казалось, что чем ближе к поверхности, тем больше препятствий будет встречаться на пути. Но на этот раз она ошиблась. На очередном вливании боковых тоннелей ей снова встретились следы ожесточенной схватки между механоидами и сталтехами. А затем, миновав еще один короткий отрезок коридора, она внезапно увидела, как плетение автонов смыкается с серым, покрытым потеками ржавчины бетоном древних стен. Коридор внезапно влился в длинный сумеречный зал с низким потолком. Десятки железобетонных колонн поддерживали мощное, но все же кое-где растрескавшееся и просевшее перекрытие. Сверившись с электронной картой пустоши, она поняла, что находится в нескольких сотнях метров от построек атомной станции. Бункер, в который она вышла, ни на одной из карт отмечен не был. Следовательно, сделав крюк по подземельям, я пришла назад, к тамбуру. Прислушавшись, Дарлинг не уловила характерных признаков боя. Похоже, схватка наверху завершилась. Осмотревшись, титановая лоза заметила, что стены огромного зала, выдержавшие напор времени, катастроф, пульсаций, лишь в некоторых местах пронизаны тонкими прожилками серебристых нитей, которые выглядели не более чем случайными вкраплениями колоний скоргов, проросших там, где трещины обнажили ржавую арматуру. Получается, что энерговоды подземной сети ведут не сюда. С одной стороны, досадно, что проскочила мимо ядра загадочного устройства. С другой, может оно и к лучшему. Неизвестно, что произойдет в ближайшие минуты при включении титанической установки. Нанесущие частоте мьюфона начали потрескивать помехи. Дарлинг направилась через зал, рассматривая мрачное, громадное устройство, закрытое мощными кожухами из экранирующего сплава, сквозь которое не проникало излучение имплантов. Оборудование выглядело старым, давно утратившим функциональность, и тем сильнее оказалось ее удивление, когда на одном из пультов управления она внезапно заметила несколько сиротливых, индикационных огней. Подойдя ближе, титановая лоза увидела, как на скошенной приборной панели, встроенной в толстенный кожух одного из загадочных устройств, сквозь наслоение пыли и коросту ржавчины, тускло пробивается свет контрольных лампочек, расположенных под пластиковыми светофильтрами, Дакое кое-где сочиться едва приметное сияние подсветки шкал приборов. Оборудование, вне сомнения, относилось к той эпохе, когда была построена атомная станция. Но что означает его внезапное включение? Зачем Техносу понадобились элементы давно заглушенного энергоблока? Дарлинг обернулась. Имплантированные чипы памяти содержали множество полезной информации. В Пятизоне частенько приходилось иметь дело с техникой и устройствами прошлого века, казавшимися абсолютно незнакомыми. Например, некоторые колонии скоргов избирали в качестве носителей давно устаревшие компьютеры устройство связи, бытовые приборы, переделывая их на свой лад. Порой, чтобы разобраться с очередным попавшимся на пути артефактом, требовалось не только искусство мнемотехника, но и минимальное знание конструкции устройств, разработанных лет сто назад. Чтобы не забивать голову различными техническими данными, Дарлинг хранила их в имплантированных чипах памяти. Осуществив быстрый поиск, Она убедилась, что оборудование сумеречного зала не относится к стандартным устройствам, какие использовались на атомных станциях известного типа. Тем тревожнее выглядела внезапная реанимация одного из них. Дарлинг решила задержаться. Первым делом она обошла периметр внушительного по размерам устройства, обнаружив связку толстых кабелей, распластавшихся по полу, точно глянцевитые змеи с потрескавшейся черной кожей. Гнездо для их подключения, оплавленное, превратившееся в безобразную дыру, располагалось в стене. Видимо, много лет назад здесь произошла перегрузка цепей питания, и тем не менее, при отсутствии подключения электричества, древний агрегат вновь ожил. Происходящее все меньше и меньше нравилось титановой лозе. Пока она исследовала одно устройство, На просторах огромного зала появилось еще несколько источников световой индикации. Затем в центральном проходе между рядами загадочных конструкций вдруг возникли полосы холодного зеленоватого света. Проклятие! Оказывается, центр исполинского энергетического контура, выстроенного техносом, находится здесь, в этом зале. Получается, что Скоргам понадобилась не сама атомная станция, а это загадочное оборудование замурованная в бункере неподалеку от зданий энергоблоков. А быть может и сама АЭС когда-то возводилась исключительно ради энергообеспечения этого бункера? Промелькнула в голове Дарлинг интуитивная догадка. Тогда и памятная авария на атомной станции с большой долей вероятности связана со включением непонятного оборудования и возникшей перегрузкой, следы которой так явственно видны. Зеленоватое мерцание становилось все сильнее. Оно с сполохами несколько установленных подряд устройств, и на их панелях управления тотчас включились давно устаревшие приборы. Оставаться тут было слишком опасно. Титановая лоза, не прекращая запись событий, отступала к противоположной стене огромного помещения, где за выбитым дверным проемом зажглось несколько электрических лампочек. Ни одного механоида. Все происходило в зловещей тишине. Слышался только звук ее шагов по выстланному ребристыми металлическими пластинами полу. Рядом с проемом, откуда сочился желтоватый свет, валялась многотонная дверь, в плавных изгибах которой явственно читались искажения, причиненные воздействием аномальной энергии узла. Уже на пороге Дарлинг еще раз обернулась. Огромный зал вновь выглядел пустым и сумеречным. Индикационные огни погасли, полосы зеленоватого мерцания медленно таяли в затхлом воздухе бункера. Чтобы не задумал Технос, первая попытка включения устаревшего оборудования окончилась провалом. Дарлин перешагнула массивный порог смежного помещения. Может быть, причина неудачи стали повреждения тоннелей? В таком случае логично предположить, что упорные атаки сталтехов имели целью не допустить включения расположенного в бункере оборудования. У нее пока не было ответов на заданные себе вопросы. Зеленоватое мерцание исчезло и больше не появлялось. Дарлинг выждала несколько минут и, убедившись, что повторная попытка включения пока не намечается, решила задержаться, чтобы исследовать смежное помещение. Возможно, найденный бункер содержал ответ на одну из основополагающих загадок Пятизонья. Она включила встроенный в экипировку фонарь и осмотрелась. Короткий тоннель, запиравшийся с противоположного конца такой же массивной герметичной дверью, вывел титановую лазу в соседний с машинным залом сектор загадочного бункера. Коридор продолжался, по бокам располагалось множество дверей с потемневшими от времени старинными табличками. Дарлинг остановилась стерла с одной из них зеленоватый налет окислов. Подразделение 1621. Надпись ничего не поясняла, хотя неудивительно. Объект, несомненно, секретный, иначе исследователи Ордена, работающие с архивами, собирающие все доступные данные о существующих или существовавших на территориях пятизоне постройках, внесли бы бункер и его краткое описание в раздел «Пустошь». Дарлинг с усилием открыла массивную дверь, снабженную электрическим и ручным приводами запирания. Луч фонаря метнулся по стенам просторного помещения, высветил из мрака несколько письменных столов из прессованной древесины, подгнивших с покоробленными столешницами, едва выдерживающими вес установленных на них компьютеров с угловатыми громоздкими мониторами. К своему немалому изумлению, Дарлинг не заметила следов вездесущих металлорастений, но особенно удивило и одновременно порадовало полное отсутствие каких-либо искажений. Неужели защита бункера столь надежна, что во время пульсаций в помещение не попадает аномальная энергия? Пожелтевшей бумаги на столах она трогать не стала. Побоялась, что бесценные документы рассыплются в прах. Настолько ветхими они выглядели. Вернувшись в коридор, Дарлинг задумалась, что делать дальше. Искать выход отсюда подсказывал опыт. Уже понятно, что работы для исследователей тут не на один день. Каждое помещение необходимо изучить, сделать копии светких ветких листов документации, демонтировать жесткие диски компьютеров, снять с них сохранившиеся данные. Только при таком подходе тайна древнего бункера приоткроет свою завесу. Китановая лоза ни на секунду не забывала о машинном зале, И происходивших в нем явлениях. Эволюционировавший техно пустоши не просто так создал вокруг подземного объекта сложнейшую сеть энерговодов, пытаясь реанимировать давно устаревшее и бездействующее оборудование. Что же замышляют скорги? Не совершаю ли я ошибку? Бункер хоть и выстоял на протяжении десятилетий, но вмешательство техноса вполне способно его разрушить необходимо немедленно сообщить в Орден о сделанной находке. Чуткие датчики экипировки, связанные с имплантами, внезапно уловили легкую вибрацию стен. Титановая лоза успела оценить монументальность подземной постройки, на протяжении многих лет выдерживавшей катастрофические явления. Легкая дрожь свидетельствовала о взрыве поистине чудовищной силы, произошедшем где-то на поверхности. Еще одна пульсация – Или там продолжается битва между механоидами? Она перезапустила мьюфон. Помехи. На частотах Ордена лишь потрескивание, сталкерская сеть недоступна. Спускаясь в подземелье, Дарлинг рассчитывала без особого труда отыскать апостола Исаида. Но коммуникации, проложенные техносом, блокировали работу имплантированного чипа связи. А что если подключиться к автонам? Она огляделась. Как назло, в этой части бункера металлорастений практически не было. Лишь кое-где в трещинах серебрилось нечто отдаленно похожее на металлическую плесень. Сканируя стены и потолок, она обратила внимание на расположенные под сводом центрального коридора массивные зарешоченные люки, в данный момент плотно закрытые пластинами бронированных жалюзи, система принудительной вентиляции. Одно из мощных устройств, Влитое в бетон перекрытие серебрила прорвавшимися в бункер побегами автона. Некоторые ветви металлокустарника свисали почти до самого пола тоннеля. То, что нужно. Дарлинг бросилась вперед, досадуя, что ей раньше не пришла в голову мысль использовать автоны как проводник сигнала мюфонной связи. Сняв перчатку, она обнажила импланты, сформированные мнемотехниками Ордена на подушечках ее пальцев. Прикоснувшись металлизированным пятнышком к побегу металлорастения, она ощутила легкое покалывание, мысленным усилием сосредоточилась на желаемом действии. Замерла в ожидании результата, и вдруг имплантированный чип Мьюфона заработал на частотах Ордена. Хриплый, надсаженный голос Апостола ворвался в рассудок Дарлинг. «Егор, Саид, уходим в подземелье, там встретимся!» «Апостол, это Лоза, ты меня слышишь?» «Дарлинг!» «Откуда ты взялась?» Похоже, что адепт не очень-то поверил возникшему в его рассудке голосу. Некогда объяснять, что происходит наверху. «Битва, иначе не назовешь. Мы пытались прорваться к тамбору». «Запеленгуй мой сигнал. Я подключилась к автонам, чтобы выйти на связь». «Где ты находишься?» «В бункере, под землей. Здесь относительно безопасно. Металлорастения проникли сюда через ствол вентиляционной шахты». Апостол мгновенно уловил ее мысль. «Поддерживай сигнал! Саид, Аскет, прикройте меня!» На поверхности среди руин атомной станции разгоралась битва, которую еще не видели отчужденные пространство пятизоне Вспышки микропульсации выбрасывали в реальность пустоши все новые группы сталтехов. От городища Припять двигалась лавина механоидов. Со стороны действительно казалось, что техно сбросил в бой последние резервы и чудовищное противостояние разгорелось с новой, неистовой силой. Большинство сталтехов, заняв оборону, сдерживало натиск объединившихся обитателей городищ, в то время как немногочисленные группы их собратьев, не связанные боем, искали точки доступа к подземельям, стремясь проникнуть туда любой ценой. Смысл отчаянной схватки ускользал от понимания сталкеров, волею обстоятельств, оказавшихся в эпицентре столкновения. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Аскета, Саида и Апостола, не выйдя внезапно на связь Титановая Лоза. Сталтехи блокировали все ближайшие точки доступа в подземельях, отчаянно защищая несколько зияющих на дне воронок провалов, куда только что спустились их штурмовые группы. А механоиды наседали, наступая со всех сторон, не считаясь с потерями. Апостол добежал до огрызка стены, за которым укрылись Аскет и Саид. «Сдерживайте их!» Он указал на отряд механоидов. Механические твари засекли фигуру сталкера в момент перебежки и развернулись в сторону укрытия. Видимо, для них не было особой разницы между людьми и человекоподобной нежитью. Саид положил на землю разряженный армган, достал две последние плазменные гранаты. Егор, припав на колено, бил из ИПК, используя широкую трещину в бетонной стене, как бойницу. Кинжальный огонь импульсного пулемета не остановил механоидов. Они взрывались от прямых попаданий, другие падали, теряя оторванные пулями конечности, но их яростный напор не ослабевал. Лазерные лучи впивались в ненадежное укрытие сталкеров, раскаляя его. Очереди из импульсных орудий снесли часть руин превратив несколько смыкающихся стен в груду дымящегося щебня. И лишь разрывы плазменных гранат ненадолго приостановили натиск, испепелив передовой отряд исчадий техноса. Апостол не принимал участия в схватке. Он полностью переключил свой рассудок на восприятие мира посредством имплантов, пытаясь выделить источник сигнала мюфонной связи из буйства бушующих вокруг энергий. Есть! Он зафиксировал небольшое скопление металлокустарника, густо облепившего какую-то ржавую, обветшалую цилиндрическую конструкцию, едва возвышавшуюся над землей. «Туда!» – выкрикнул он, жестом указывая направление, привлекая внимание аскета и Саида, оглушенных близкими взрывами. Они начали отступать, попеременно прикрывая друг друга. Атаковавшие их механоиды уже ворвались на оставленную сталкерами позицию, но в погоню не бросились. Их внимание отвлекла активность сталтехов оборонявших глубокую воронку. «Дальше что?» – хрипло спросил Саид, добежав до зарослей автонов. «Держи позицию!» «Чем держать? Зубами?» – огрызнулся Саид. Его лазерный излучатель был разряжен, гранаты закончились, оставались лишь боевые импланты, но на их использование требовались жизненные силы, а откуда их взять? Адепт едва держался на ногах. Энергию имплантированного сердца зверя он израсходовал, создавая фантомы двух сталтехов. «Держись!» – Егор занял позицию. «Магазинок ИПК отдай мне!» Саид безропотно передал Аскету остаток своего боекомплекта. «Все равно импульсный пулемет один на троих». Апостол, в армгане которого еще оставалось немного энергии, в темпе отсканировал выступ вентиляционной шахты наглухо задраенной массивной выпуклой крышкой, сквозь которую как раз и проросли автоны, затем скинул излучатель. «Лоза, отойди», – предупредил он по связи. Несколько разрядов подрезали металлокустарник, впились в проржавевший люк, прожигая его в местах креплений И раскалившаяся глыба металла весом в добрую сотню килограммов внезапно рухнула вниз, высекая искры из стен вертикальной шахты, проламывая своей массой проросшие внутри автоны, сшибая крепления и фильтрующие перегородки. «Есть!» — раздался на мюфонной частоте голос Дарлинг. «Он упал! Спускайтесь!» — апостол развернулся. «Ты первый!» — приказал он Саиду. Тот безропотно подчинился. Аскет, контролировавший подступы к небольшому холмику, вновь скинул ИПК В метрах в тридцати появилась очередная группа механоидов «Апостол, уходи!» Тот отрицательно покачал головой «Ты пойдешь!» Он достал плазменную гранату «Давай, в темпе!» Аскет все же выпустил короткую очередь Затем закинул импульсный пулемет за спину И скрылся в вентиляционной шахте Апостол метнул гранату и последовал за ним